Семь. Вокруг оседали комнаты, будто устраивались поудобнее непоседливые гении места. Билли чувствовал себя чужаком. «Это что, опять стекло? Звяк звон за пределами видимости и перестук, похожий на кости?» Два служаки перед аквариумным залом отреагировали на Беррона без всякого видимого уважения. «Заметил, да?» пробормотал Бэрон на ухо Билли. «Теперь они придумывают призабавные штуки про то, как расшифровывается ОПФС. Популярный вариант всегда «Охренеть, придурки, фиговы, сука!» Внутри снова была высокомерная девушка, все в той же небрежной униформе. Глянула она на Билли, возможно, чуть более дружелюбно. На столе, где больше не было кальмара, стоял ее открытый ноутбук. «Вернулись?» сказала она, шуточно отдала честь Варди и Бэрону, подняла бровь при виде Билли, печатала одной рукой. «Я Билли», она ответила взглядом, «неужто?» «Есть след», сказала она Бэрону. «Билли Хэрроу, Констебель Кэт Коллингсвуд», сказал Бэрон. Она щелкнула то ли языком, то ли жвачкой и повернула компьютер, но не так, чтобы видел Билли». «Вот это скачок!» — пробормотал Варди. «При забастовке и прочей херне такого не ожидаешь», — сказала она. Варди продолжительно оглядывал зал, будто во всем были виноваты животные. «Хотите узнать, что это все такое?» — спросил Билли. «Нет-нет», — задумчиво ответил Варди. Подошел к сельдиному королю, пойманному несколько десятков лет назад. Взглянул на старинного детеныша-аллигатора сказал он, обошел помещение. А, резко сказал опять. Он стоял у шкафа с экспонатами Бигля. На лице Варди было неузнаваемое выражение. «Это они?» сказал он через некоторое время. «Ага», ответил Билли. «Господи боже мой!» мягко сказал Варди. «Господи боже!» он. Придвинулся вплотную и очень долго читал этикетки. Возвращаясь, наконец, Коллингсвуд, пока она вбивала информацию в компьютер, он снова оглянулся на шкафчик Бигля. Коллингсвуд проследила за его взглядом. «О да», — сказала она банком, — «вот это тема». «Это с вами я должен встретиться», — спросил ее Билли. «Ага», — сказала она, — «с нами самыми пошли в паб». «Э-э...» «Сказал Билли. В планах у меня такого не было». «Самое лучшее для тебя выпить», — сказал Берн. «Это самое лучшее. Идешь?» — спросил он Варди. Тот покачал головой. «Это же не я, мастер убеждения». Он махнул, чтобы они шли. «Не», — сказала Коллингсвуд, обращаясь к Билли. «Это правда, не мастер. Но не то, чтобы он не интересуется, типа, убедительностью. Сечешь?» Он ею интересуется, как чем-нибудь в банке. «Пошли, белли сказал берн «Выпьем за счет столичной полиции». Когда они вышли, мир покачивался. Слишком много людей шептались на слишком многих уличных углах. Слишком мутное небо, словно оно закрывало какую-то темную сделку. Коллингсвуд хмурилась на тучи, будто ей не нравился мелкий шрифт. «Пап!» был темный питейный, убранный лондонскими уличными знаками и старинными картами. Сели они в углу, подальше от людей, и все равно остальных посетителей смесь из подозрительных типов и офисного планктона явно беспокоила наличие Кэт Коллинсвуд в форме, пусть и неортодоксальной. «Итак», — начал Билли, — он понятия не имел, что сказать, — Коллингсвуд это как будто не беспокоило. Она просто смотрела на него, пока Бэйрон шел к стойке. Предложила сигарету. «Кажется, здесь не курят», — сказал Билли. Она посмотрела на него и закурила. Дым драматически обволок ее. Он подождал. «Вот какая штука!» — сказал Бэйрон, вернувшись с выпивкой. «Ты слышал, Варди, Парнел и Тефтельсы положили на тебя глаз?» Так что не сказать, что ты в самой безопасной из всех возможных ситуаций. Но я же никто, сказал Билли, и вы это знаете, не имеет значения, сказал Берн. Билли удивляло, как его напрягал вид Коллинсвуд, пьющий и курящий форме. Прикинем, сказал Берн. Итак, Варди. Ты видел его в деле. Знаешь, чем он занимается? Несмотря на всю нашу квалификацию, конкретно в этом случае относительно, ну, того, что сейчас происходит, нам бы не помешал взгляд со стороны. От специалиста, вроде тебя, мы имеем дело с фанатиками, а фанатики всегда эксперты. Значит, нам нужны свои эксперты, здесь вступаешь ты. Билли уставился на него, даже хохотнул. «Я сперва думал, что вы что-нибудь такое скажете, а потом такой...» «Да не, не сходи с ума!» «Никто из нас ни хрена не знает о гигантских кальмарах», сказала Коллинсвуд. Название животного в ее саркастической лондонской речи прозвучало странно. «Правда, это потому, что нам на них насрать, но ты понял». «Ну ладно, тогда и оставьте меня в покое», сказал Билли. Я все равно не то, чтобы прям эксперт. Ой, ну все, кончаю уже. Я говорю не только о начитанности, Хароу, сказал Берн. Я привык относиться к культистам со здоровым уважением, а они думают, что ты какой-то особенный, и это говорит о многом, что бы ты ни думал. Помнишь, как увидел Дейна Парнела? Помнишь окно автобуса? Что? спросил Билли. Разбитое? «Ты нам сказал, что видел, как оно разбилось. Как, по-твоему, это случилось?» Берн дал паузу, чтобы вникнуть в вопрос. «В нашей работе, в смысле в работе ОПФС, нужен более тонкий подход, чем в органах в целом. Полезно иметь специалистов вне службы». «Вы реально предлагаете мне вступить?» Сказал Билли в шоке. «У нас есть всякие там льготы сказал Берн парочка обязанностей Гостайна все такое что-то платит не сказать что броскошно если честно но сам понимаешь лишняя пара пиц а скажите хоть у кого-нибудь в ПФС ответил Билли есть хоть капля здравого смысла он ошалело посмотрел на собутыльников вот не ожидал что сегодня меня будут вербовать ага причем мусора сказала Коллингсвуд пустила дым струями, усмехнулась, глядя на Билли. Ее так и не попросили не курить. «Мы хотим, чтобы ты был на нашей стороне, Билли», — сказал Бэрон. «Поможешь, Варди, ты знаешь книги, ты понимаешь тему спрутов. В любом расследовании мы всегда начинаем с верований, но здесь не обойтись без биологии. Знаешь, должен тебе сказать...» Бэрон поёрзал, словно подошёл к болезненной теме. «Может, ты слышал? По старому стандарту, когда ищешь, кто это сделал, начинаешь с того, кто нашёл тело. Да и к аквариуму у тебя тоже был доступ». Билли широко раскрыл глаза, начал вставать. бэрн со смехом посадил его обратно. «Сядь ты, балда!» — сказал он. «Просто говорю, что если мы захотим...» то можно ведь и совсем не по-хорошему. Где вы были в ночь того-то и сего-то и так далее и тому подобное. Но мы можем друг друга выручить. Нам нужны знания, а тебе защита. Все выигрыши, приятель». «Тогда зачем вы мне угрожаете?» – спросил Билли. И «Я уже сказал, нет у меня никаких знаний». «Хочешь мне сказать...» перебил Бэрон, склонив голову с выражением «ну будет уже», что совсем не ощущаешь чертова благоговения перед этой штукой. «Кальмаром?» «Архи! Мать его! Тефтисом! Билли Хэроу, да! Гигантским кальмаром! Штуковиной в банке! Им самым! Которого забрали! Был и не стало! Тебя действительно удивляет, что кто-то ему поклоняется!» «Неинтересно узнать, зачем? Что на кону? Ты уже знаешь, что что-то происходит. Не хочешь знать больше?» «Поиски новой жизни и новых цивилизаций», — сказала Кулинсвуд. Примечание цитаты из сериала «Стартрек». Конец примечания. Она прихорашивалась перед зеркальцем. Билли тряхнул головой и ответил. «Что за ад?» «Не-э», сказала Кулинсвуд. «За этим тебе в другой отдел». Билли закрыл глаза, открыл от звука стаканов, вибрирующих на столе. Коллинсвуд и Берн переглянулись. «Он сейчас что?» — сказала Коллинсвуд. Снова посмотрела на Билли с интересом. «Мы знаем, что тебе не по себе!» — аккуратно сказал Берн. «Поэтому ты прекрасный кандидат для...» «Не по себе?» — Билли вспомнил человека в банке. «Это слабо сказано!» «А теперь вы что, хотите, чтобы... чтобы я для вас что-то нашел? И все? Для начала!» «Я так не думаю», — сказал Билли. «Лучше пойду домой и забуду, что вообще что-то происходит». «Ну прям», — сказала Кулинзвуд. Затянулась, на золотой отделке формы поблескивал слабый свет. «Будто ты сможешь забыть... будто сможешь забыть все это...» Она покачнулась на стуле. Флаг тебе в руки, братец. Никто не сомневается, что этого бы ты и хотел, сказал Берн. Но вы не всем дано выбирать. Даже если это не интересно тебе, ты уже сам стал интересен этому. Давай-ка пока отложим эту тему. Штука в том, Билли, что мы должны были уже устареть. ОПФС учредили незадолго до 2000 -го. «Склепали из пары других отделов. Предполагалось, что временно. Был миллениум, мы ждали, что какие-нибудь набожные психи подпалят парламент. Пожертвуют Черри Блэр своим козлиным властелином что-то такое». «Не свезло», — сказала Коллинзвуд. Она курила по-французски, выдыхая через нос. «Хоть это и было отвратительно, Билли не мог отвести глаз». Пролетели как фанера, сказал Берн. Всякая дурацкая милюзга, но большого взрыва. Ну, милениализма, которого мы ожидали в нулевых, не произошло. Это тогда, в смысле, сказала Коллинзвуд. Вы вообще помните нулевые? спросил Билли. Не смотрели телепузиков? Коллинзвуд усмехнулась. Она права, сказал Берн. «Все отсрочилось. Началось потом. В итоге мы загружены как никогда. Слушай, мне все равно, чего хотят эти группы. Главное, чтобы держали это при себе. Раскрашивайтесь в синие, курите кактусы. Только, пожалуйста, дома и не вмешивайте штатских. Живите и дайте жить другим. Но проблема не в этом». Он отстукивал на столе каждое следующее слово. «Все эти группы со своими откровениями, апокрифами всегда сводятся к одному и тому же», — сказала Кулинзвуд. «Есть такое», — сказал Берн. — «в любой священной книге нам интересна последняя глава». «Иоанн, сука, богослов», — сказала Кулинзвуд, — «раз-два, их она». К чему ведет моя коллега? – сказал Берн. Так это то, что мы столкнулись с волной святых Иоаннов. этакой эпидемией эсхатологии. Мы живем, – сказал он слишком ровно, чтобы в голосе можно было услышать юмор. В эпохе конкуренции концов. Рагнарёк против пляски духов, против Кали Юги, против Киамата и ТД и Т, т нахер П. — сказала Коллинзвуд. «Вот что в эти дни цепляет новообращенных!» — сказал берн «На рынке спрос на апокалипсисы. В Ересе — бум армагеддонов!» «Тысячу лет только разговоры говорили!» — сказала Коллинзвуд. «Но недавно внезапно началась какая-то движуха!» «И каждый настаивает, что случится именно его апокалипсис!» — сказал берн «А это означает проблемы, потому что из-за этого они воюют!» «Что значит движуха?» — спросил Билли, но ехидсу прозвучало слабо из-за бегающих мыслей и откровенно голого факта, что невозможное возможно. Коллингсвуд потыкала в воздух, потерла кончики пальцев, обозначая, что что-то чувствует, что от мира остается взвесь. «Волноваться надо, когда они в чем-нибудь соглашаются!» сказала она. «Пророки, это самое последнее, что хочешь от сраных пророков, даже если, и особенно если они не согласны по мелочам». Слышал про мордобой гопников и быдло в Восточном Лондоне. Она покачала головой. «Братья Вульпуса выясняли отношения с кучкой друидов. Сурово, серпы-то острые, а все из-за того, как закончится мир». «Мы не успеваем везде, Хэрроу», – сказал Бэрон. «Конечно, мы занимаемся и другими вещами. Жертвоприношение детишек, жестокое обращение с животными, много чего. Но это цветочки, а ягодки – апокалипсисы. Все труднее и труднее разгонять драки из за концов света. Мы не справляемся», – сказал он. «Я с тобой откровенен, не говоря уже о чем-то таком крупном, как сейчас». «Не пойми меня неправильно, я верю в печенье предсказаний не больше твоего, и все-таки...» «Недавно половина пророков Лондона вдруг стала знать, знать, что миру осталось недолго!» По голосу Берона не казалось, что он шутит над их знанием. «И чтоб мне провалиться, если я понимаю, что все это значит! Но вдруг ситуация проясняется...» «Примерно тогда, когда произошло, сам знаешь что!» «Твой спрут скрылся в тумане», — сказала Коллингсвуд. «Это не мой спрут». «Да твой он, твой», — сказала она. «Брось, во все края твой». Из-за ее тона показалось, что спрут и правда его. «Это снова случилось», — сказала она Бэрону. «Стало еще ближе». «Они втянули публику», — сказал Бэрон. «А так дело не пойдет. Мы из кожи вон лезли, чтобы штатские держались подальше. Но если уж замешан кто-то вроде тебя, кто-то знающий в смысле, ну, мы этим пользуемся». «Из некоторых рекруты получаются лучше, чем из других», сказала Коллингсвуд. Она пристально следила за Билли, придвинулась. «Открой-ка варежку», сказала она. Он даже не подумал сказать «нет». Она всмотрелась в его зубы. «Ты не должен был рассказывать друзьям про спрута», — сказала она. «Не должен был мочь». «Варди прекрасно обойдется без меня», — сказал Билли. «Он и сам может изучить матчасть, а я обойдусь без вас». «Знаю. Профессор иногда производит не лучшее впечатление», — сказал Берн и взял одну из сигарет Коллингсвуд. «То, как он говорил» сказал Билли, о фанатах спрутов, как будто он один из них. В точку, сказал Берн, в точности как будто он один из них. Можно сказать, ему было откровение. Рыбак рыбака, сказала Коллинсвуд. О, да? Что? спросил Билли. Он был верующим, ответил Берн, рос типичным ультраверуном. «Креационист, буквалист, отец церковный староста. Варди провел в религии многие годы, утратил веру, но не интерес, к счастью для нас, и не свой нюх. Какую группу мы не изучаем, он ныряет в нее, как новообращенный!» берн постучал по груди. «Потому что на миг другой так и есть!» «Более того, — сказала Коллинсвуд, — он не просто это понимает». Дымно улыбнулась Билли, приложила ладонь к рту, будто для шепота, но не шептала. «Он поэтому скучает. Он несчастный, не привык жить в этой самой нашей случайной реальности. Его бесит, что мир безбожный и бессмысленный. Сейчас он бы прямо завтра вернулся к старой вере, если б мог, но он уже слишком поумнел». «Таков его крест», — сказал Бэрон. «Бум! Не стоит аплодисментов!» «Он знает, что религия — это просто шляпа», — сказала Коллинсвуд, «и жалеет, что знает. Вот почему он понимает психов, вот почему на них охотится, он скучает по чистой вере, он им завидует».